Покоившийся на каменной подушке, руки епископа, скрытые в рукавах сутаны с тщательно проработанными складками, были сложены на груди. Изящная резьба по алебастру отсвечивала перламутрово-серыми пятнами. Валет даже встряхнул от изумления. Она сразу увидела то, что хотела им показать Луиза Песель. Она и раньше видела и эту часовинку, и эту статую, но почему-то так и не разглядела, не заметила рельефного ряда свастик, украшающих епитрахиль епископа, длинную узенькую полоску ткани вокруг его шеи, которая тянулась поверх его рукавов. На вороте тоже виднелись символы свастики и даже на холсте, прикрывающем его ноги. Но это еще не все, — Почти так же её удивили и цветочки с четырьмя лепестками, расположенные между отдельными свастиками, в точности такие же, как и вышитые ею на кайме украшающей подушечку с королём Артуром. Они были даже отделаны квадратиками из узеньких полосочек камня. Выходит, мисс Песел в точности скопировала этот узор для каймы. Валет чуть не расхохоталась, но её передел Артур. правду он не стал хохотать, а скорее громко хмыкнул. В этом звуке слышалось удивление с примесью оторпе и признание собственной неправоты. "Перед вами типичные филфоты", объявила Луиза Песель. "Или, если хотите, свастики XIV века. И обратите внимание, они вращаются по часовой стрелке, задолго до того, как нацистские дизайнеры решили присвоить их себе все замолчали внимательно разглядывая узор луиза песел должно быть читала что говорить тут больше нечего филфоты говорили сами за себя артур наконец сделал шаг назад за ним и вайлет вот удивительно произнёс артур честное слово 40 лет хожу в этот собор десятки раз смотрел на это надгробие а свастик не замечал Этих филь фотов ваших, поправился он. А ещё считал себя наблюдательным человеком. В своих композициях для подушечек я использовала много разных орнаментов и символов, продолжала Миспэль. Некоторые узелки по центру под коленных подушечек восходят к елизаветинским образцам, а ещё я брала образцы вышивок из книги XVI века, изданной печатником Питером Куэнтлем. но больше всего мне нравится привязывать свои композиции к уже существующим образцам в нашем соборе. Некоторые из них я взяла со средневековых плиток за главным алтарем, а также с деревянных и каменных рельефов на сводчатых потолках Нефа и Презбитерия. Вы их, надеюсь, видели? Вайолет и Артур согласно кивнули. Вайолет иногда разглядывал их во время вечерней службы. Они, конечно, были очень высоко, Разглядеть как следует было трудно, но она чувствовала, что там запечатлены орнаменты и символы, уходящие в далёкое прошлое. "Я думаю, это главным образом геральдические эмблемы", сделал предположение Артур, но теперь его голос звучал не так уверенно, и тон он выбрал подчёркнуто уважительный, разговаривая с гораздо более эрудированной, чем он, Луизой Пессел. "Да", согласилась она, причём XIII века, но некоторые несколько более позднего времени. Там есть несколько щитов с гербами богатых Уинчестерских родов, но встречаются и просто декоративные композиции с листьями и изображениями животных. Кажется, среди них есть даже изображение льва со свиньёй в зубах. Я видел его в бинокль. Мастерство исполнения потрясающее. особенно если представить, что художник знал, что на таком расстоянии всё в подробностях разглядеть будет невозможно. Рейщики не делали на это никаких скидок, трудились с огромной любовью к собору, старались так, словно их работу можно будет увидеть и оценить вблизи. Думаю, они не могли даже представить себе, что когда-нибудь изобретут бинокль. Но вы же понимаете это чувство, правда, Ваилет? Когда хочется исполнить свою вышивку так, что лучше и сделать невозможно, независимо от того, оценит её кто-нибудь или нет. Ваилет кивнула. Вот и в колокольном звоне то же самое, ставил Артур. Мы всегда стараемся звонить как можно лучше, хотя возможно, ни одна живая душа не заметит, есть ли ошибки или звон идеален. Правда, в отличие от резьбы или вышивки, Колокольный звон недолговечен. «Ну, разве что в нашей памяти», — улыбнулась Луиза Песел. «А память может хранить очень долго». «Да, это правда». «Вы хорошо сделали, что перенесли узор с Епитрахилии епископа на кайму подушечки», — сказала Вайлет. «Он так и просится на эту кайму». Артур поднял подушечку повыше, чтобы можно было сравнить орнаменты. «Он не могла бы, чтобы можно было сравнить орнаменты». Согласна, кивнула Луиза Песел. Кстати, скульптор был очень талантлив. Четыре лепестка цветочка перекликаются с четырьмя сторонами филфота, но дают ощущение чередования движений символа. Именно это хорошо продумано в филфоте. Кажется, что он движется, то есть сама композиция не производит впечатление статичной. Я просто не могла не использовать её.